То, что в основе всякой половой любви лежит инстинкт, направленный исключительно на будущее дитя, это станет для нас вполне несомненным, если подвергнуть его, названный инстинкт, более точному анализу, который поэтому неминуемо и предстоит нам. Прежде всего надо заметить, что мужчина по своей природе обнаруживает склонность к непостоянству в любви, а женщина к постоянству. Любовь мужчины заметно слабеет с того момента, когда она получит себе удовлетворение. Почти всякая другая женщина для него более привлекательна, чем та, которую он уже обладает, и он жаждет перемены. Любовь у женщины, наоборот, именно с этого момента возрастает. Это результат целей, которые ставит себе природа. Она заинтересована в сохранении, а потому и, в возможно, большем размножении всякого данного рода существ. В самом деле, мужчина легко может произвести на свет больше ста детей в год, если к его услугам будет столько же женщин. Напротив того, женщина, сколько бы мужчин она не знала, все-таки может произвести на свет только одно дитя в год. Я не говорю здесь о двойнях. Вот почему он всегда засматривается на других женщин, она же сильно привязывается к одному, ибо природа инстинктивно и без всякой рефлексии побуждает ее заботиться о кормильце и защитнике будущего потомства. И оттого супружеская верность имеет у мужчины характер искусственный, а у женщины естественный. И таким образом, прелюбодеяние женщины как в объективном отношении по своим последствиям, так и в субъективном отношении – по своей противоестественности, гораздо непростительнее, чем прелюбодеяние мужчины. Но чтобы не быть голословным и вполне убедиться в том, что удовольствие, которое нам доставляет другой пол, как бы объективно оно ни казалось на самом деле ничто иное, как замаскированный инстинкт, то есть дух рода, стремящегося к сохранению своего типа, Для этого мы должны точно исследовать даже те мотивы, которые руководят нами при выборе объектов этого удовольствия, и войти здесь в некоторые специальные подробности, как ни странно может показаться, что такие детали находят себе место в философском произведении. Эти мотивы распадаются на следующие категории. Одни из них относятся к типу рода, то есть к красоте, Другие имеют своим предметом психические свойства. Наконец, третьи носят чисто относительный характер и возникают из необходимости взаимных коррективов или нейтрализации односторонностей и аномалий обоих любящих индивидуумов. Рассмотрим все эти категории порознь.